Глава 36. От Атастальфа вышел с сумбуром в голове. Мысли гудят, как пчелы в период спаривания. Или они не спариваются. Это странное окно. Еще более странные зеркала. Удивительный янтарь. Не так уж и далеко я вломился на юг, а столько явных признаков некогда могучей цивилизации. Могучий, непонятный, жутковатый. В городе настолько пусто что я, завидев впереди каменную лестницу, ведущую на вершину городской стены, взбежал наверх и сразу в уши ввинтился назойливо ликующий шум. В лагере заргов уже полыхают не костры, а подожженные шатры, шалаши, сломанные телеги, в то время как исправные рачительные хозяева тащат в свои дворы. Из распахнутых ворот кернеля в сторону лагеря заргов несется толпа женщин и детей — Навстречу двигаются тяжело нагруженные трофеями их мужья. Судя по развивающимся знаменам, герцог Виллингберг разбил деморализованное войско врага, захватил лагерь и сейчас там вершит суд и расправу над пленниками. Я тупо шел по широкой стене, поглядывал вниз, высота равна десятиэтажному дому, но все же оставлять вот так без единого защитника рискованно. Мое тело вздрогнуло раньше, чем я сообразил, что увидел. Рука сама прыгнула к лицу, протереть глаза, стукнуть себя по лбу. В полумиле отсюда отчетливо виден остров сооружения, которое я прежде всего назвал бы кораблем. Парусным кораблем. Каравеллой, фрегатом или клипером? Не знаю. В кораблях ни рыло ни ухо. Может быть, триремой или акторемой? но корпус как будто вырезан одним великаном-мастером из одного куска дерева, тщательно выглажен наждачком и бархаткой, покрыт лаком, а потом для красоты водружен на вершину горы. Вспомнил сообщение нашего радио о сухогрузе, что потерпел катастрофу у Мадагаскара. Зато команда, пьянствующая во Владивостоке, не пострадала. Ощущение такое, что вода стремительно опускалась, команда этого не заметила, а когда корабль застрял, было уже поздно. Наверное, морякам пришлось превратиться в альпинистов. Хотя, кто знает, может быть, кто-то остался там, принял смерть на борту. Капитан, к примеру, что считает долгом честь утонуть с кораблем. За моей спиной послышались шаги. Из укрытия вышел хорошо вооруженный воин, ветеран в прекрасных доспехах. Отслютовал... Сказал с сожалением, «И вас не взяли на славную битву?» «Я в обиде на герцога. Хоть он и объяснил, что крепость охранять доверяет только лучшим, но...» «Он поступил правильно», — сказал я. «Должны же молодые учиться побеждать. А самое лучшее — напасть самим. Да еще на того, кто пал духом. Да еще после такого вещего сна». Он прищурился. «И вы слыхали про сон?» «Конечно». «Думаю», — сообщил он заговорщицки. «Все про этот сон слышали перед боем. Наш отец-настоятель очень хорошо разбирается в воинском искусстве. До того, как ушел в монастырь, он водил войска самого великого Генталя. Не слыхали?» «Нет», — ответил я. «А что вы знаете о здешних лекарях?» Я очень тревожусь за жизнь моего соратника. Он замялся на короткое время. «У нас хорошие лекари. Очень. Сами видите, у них есть на ком учиться врачевать раны. Самые разные. Но ваш друг искалечен очень сильно. Лекари делают все, что могут. Они не говорят, что он умрет. Уже это утешает. Ваш друг принял неслыханные муки». Да, сказал я с горечью. Да. Этот дурак остался задерживать погоню, чтобы я мог ускользнуть. Воин бросил на меня короткий взгляд. Я вижу, как вы ускользнули. На вас очень свежие шрамы, вы знаете? Лекар у нас опытный. Он сказал, что эти раны вам нанесли всего 3-4 дня назад. Я сказал уклончиво: «Но ведь вы — паладины, умеете заживлять раны». «Нас немного», — ответил он суховато. «К тому же — паладины, а это еще и обязанности. Но я вижу, вас заинтересовал тот корабль». «Да», — ответил я живо. «Что это?» К моему удивлению, он пожал плечами. «Откуда мы знаем? Но вы хотя бы пробовали там побывать?» Он изумился. «Вы шутите? Туда человеку не взобраться. А если начинать вырубать в отвесной скале ступеньки, то наши предки не успели бы выстроить эту стену. А потом мы сотни лет защищаем крепость. Этот корабль так примелькался, что уже не замечаем. А как долго он здесь? Я имею в виду, что о нем известно вообще?» Голос его стал холодноват. «Сэр Ричард, этот корабль выстроен, как вы уже заметили, явно до потопа. Потому и оказался здесь, на вершинах. Но это не тот святой ковчег, на котором наш прародитель Ной привез зверей и свою семью. Есть легенды, что и другие народы пытались спастись. Кто на вырванных с корнем деревьях, кто на плотах, кто и на кораблях. О них ничего не известно». Но я сомневаюсь, что потонули все. Иначе откуда на Земле столько всякой нечисти? Я смотрел на корабль жадными глазами. Корпус, будь из дерева, давно бы превратился в труху. Будь на месте этого корабля наш линкор или атомная подводная лодка, уже осыпались бы горкой ржавчины. Но этот корабль практически цел. По крайней мере, корпус цел. А значит, можно надеяться что и внутри хоть что-то из такого же материала? К примеру, квантовые компьютеры? Или термоядерная установка в чемоданчике? Или хотя бы автомат Калашникова? «Надо задержаться», — решил я твёрдо. «Хоть на пару дней. Я могу побывать на этом корабле. Ещё не знаю как, но побываю. То ли молоту хитрюсь забросить, а к нему верёвку. Нет, молот не доброшу высоко. Но что-то придумаю». Заодно и загадочное окно в башне Астальфа, и его же дивные зеркала, принцип действия которых я вроде бы смутно угадываю. Снизу долетел слабый крик. «Сэр Ричард! Сэр Ричард!» Со стороны двора маленькая черная фигурка в сутане размахивала руками. Лицо обращено вверх. Я видел бледное худое лицо, запавшие глаза. Монах прокричал. «Отец-настоятель просит вас к нему срочно! Очень важно!» «Бегу!» — крикнул я. Войну кивнул. «Вернусь, договорим о корабле. Если не побоишься, возьму тебя на борт. Проверим, что там». Он сказал с жадным испугом, но глаза заблестели. «А вдруг взлетит?» «Тогда полетим», — пообещал я твёрдо. И добавил, чтобы успокоить. Я управляю такими кораблями с закрытыми глазами. Монах нетерпеливо пританцовывал, нос стал лиловым от холода. Такие аскеты очень быстро замерзают под кожного жирката. Тютю. -тю. Я проведу вас, сказал он. Под сводами монастыря я сразу замедлил шаг. Исполинский зал уходил вдаль, терялся в синеватом тумане, но я засмотрелся на удивительные колонны, что поддерживают свод. Они уходят стройными рядами в ту же синюю даль. Высокие, массивные и очень знакомые. По сути, больше всего напоминают гигантские сверла, что вырастают из пола и упираются в потолок. Конечно, сверла изобрели не в наше индустриальное время. Ими пользовались во времена Архимеда. Однако вот так в архитектуре... Хм... Для этого в самом деле надо было перепробовать стили дорический, ионический и коринфский а потом всякие барокко-соцреализм, авангардизм и что-нибудь еще постмодернистское, чтобы наткнуться на такое решение. Странно, у этого исполинского зала не оказалось стен. Это всего лишь навес, чудовищно огромный, прекрасный, искусно построенный, но навес. Ветер свободно гуляет под его сводами. Или же стены разнесены так далеко, что просто теряются в полумраке?» «Кто строил такое чудо?» — прошептал, но, прежде чем договорил, уже знал ответ. Монах ответил честно. «Этого вам никто не скажет. Мы пришли, когда все здесь было таким. Вернее, люди пришли. Какие существа все это строили? Есть много легенд» но не пристало служителю Господа повторять их. — Да, конечно, — согласился я, — не пристало. Отец-настоятель повернулся на топот. Мы вбежали в его личное помещение, как два коня. Даже засапались, похоже. Глаза настоятеля были печальные. — Сэр Ричард, — сказал он без предисловий, — я говорил с лекарями. — Жизнь вашего доблестного друга на волоске. Но в бреду он постоянно говорит о своей жене. Мы пришли к выводу, что там, в Зорре, решится жить ему или умереть. А здесь он умрет. Жизнь вытекает из него, как песок между пальцев. Мы не можем ее удержать. Я бросил невольный взгляд на высокую стену, за которой всего в километре дивный корабль давних времен. Возможно, на термоядерной тяге или на расщеплении кварков. «Мне надо вести его взор?» Настоятель развел руками. «Это вам решать. Ваше появление здесь вызвало толки. Кто-то связывает его с нечистой силой, ибо никто еще не прыгал через нашу стену, что почти упирается в небо. Но это значит, что ваш конь может бежать очень быстро». Вот только двух человек нести непросто даже такому коню. «Все узнаем», — прошептал я. «Все для нас впервые, как и сама жизнь. Пошлите человека, пусть седлают моего коня. Я выйду немедленно. Только как вести Гендельсона, его же растрясет». «Здесь он умрет», — повторил настоятель. «Жизнь уходит по капле» но уходит. Монах сказал тихо, почтительно, ибо вмешивается в разговор людей выше ранга, чем его сан. В дороге он может и не умереть, но здесь умрет даже в постели. Из ворот монастыря медленно, со свечами в руках, выходили люди. Все в плащах до земли, со смиренно склоненными головами. Но холодные лучи солнца блистали на металлических шлемах, на остриях копий, что все несли, нацелив их в небо. Я передернул плечами от внезапной зябкости. Что-то противоестественное в этом смиренном движении, ведь это самые яростные, неукротимые, гневные, а сейчас двигаются со склоненными выями. Или в этом и есть суть христианства — набросить узду на буйный дух». Взнуздать, заставить, скакать в том направлении, куда нужно, а не куда хочется. Черный вихрь красиво вытанцовывал на площади, но конюхи страшились к нему подойти, взять за повод, тем более седлать. Единственное, что сделали — распахнули ворота конюшни, чтобы не выбил копытами, вынесли следом седло, попону, мешок с едой и принадлежностями для долгой дороги. Я торопливо накрыл коня попоной бросил сверху седло и затягивал подпруги, когда торжественно протрубили трубы. Из замка вышла сопровождаемая свитой, ослепительно красивая молодая женщина. Это была, как я понял, настоящая принцесса. Даже волосы на лбу прижимает широкий золотой обруч с красивым узорным зубцом, где сверкает желтый камень. Пышные золотые волосы крупными локонами падают на плечи, Лицо гордое, но без надменности или высокомерия. Тонкая шея. Ключицы выступают под чистой кожей. Пышное платье открыто спереди. Голые плечи. Платье каким-то непонятным образом держится на предплечьях. Тонкая золотая цепочка. Небольшой темный камень в виде медальона. Платье пышное, изысканное. Расшитое золотыми нитями и вообще золотом. Здесь вообще все в золоте и сама принцесса выглядит золотой, с ее золотистой чистой кожей, золотыми волосами и даже палатьем золотистого света. В довершение всего свет падал какой-то золотистый, теплый, домашний и одновременно торжественный. Она взглянула на меня, и я утонул в коричневой сетчатке ее крупных глаз. Красивый молодой рыцарь подал ей лук. Через чур большой для ее роста. Она держала его с усилием, Сама улыбнулась своей слабости. «Сэр Ричард», — сказала она чистым светлым голосом, От которого у меня запело в душе. «Вы принесли моему Кернелю Не просто благую весть, Вы принесли спасение». «Это заслуга сэра Гендельсона», — сказал я. Она наклонила голову, в глазах появилась глубокая грусть. Мы скорбимо о его увечье, сказала она тихо. И потому тот подарок, который, возможно, предназначался бы ему, мы по праву предлагаем вам. Вы сумеете им воспользоваться. Я опустился на одно колено, принял лук и коснулся губами отполированного дерева, если это дерево. Это ездили, показался выкованным из золота, но когда взял в руки, Он не тяжелее моего гоночного велосипеда, а тот весь из особо прочного алюминия с добавками, крепче любой стали. Лук размером в треть моего роста, для меня не велик, состоит из двух абсолютно одинаковых половинок, а посредине очень удобная для ладони и пальцев рукоять, такая же рифленая, как у дорогого рыцарского меча. Обе половинки украшены барельефами, дивными цветами, завитушками и фигурками животных. Высочайшее мастерство можно отнести за счет пещерного гения. Но вот сам дизайн лука... Нет. Я могу отличить продукт гениального одиночки от продукта высокой культуры вообще. Форма лука и его отделка молча орут о работе гигантского научно-исследовательского института по формам и поверхностям, где трудятся тысячи высококлассных топологов. Конечно, они трудились, пусть не над самим этим луком, но чувствуется дух Тысячелетнего дизайнерства. «Что это за лук?» — спросил я. «Достоин ли я?» Толпа глазела на лук, на меня, снова на лук. Принцесса ответила ясным голосом, красивым извинящим настолько, что его услышали, наверное, даже часовые на стенах. «Это лук орианта. Долгие века он хранился в здешней оружейной, Но ни один человек не мог его натянуть, ибо на его владельце должны быть доспехи орианта. Я встал, попробовал натянуть тетиву. Это получилось легко. Лук согнулся, а когда я отпустил тетиву, она загудела так громко и страшно, что у многих слетели шляпы. Пролетавшие над нами птицы закричали и рухнули замертво в толпу. «Да!» Сказала принцесса, на вас, сэр Ричард, в самом деле доспехи великого героя. Я снова поклонился. Спасибо, ваше высочество. Поклон вельможному королю. Я расскажу взоре о вашей щедрости. Из дома лекаря бережно несли Гендельсона. Его уже одели, укутали в одеяло, общими усилиями устраивали на коне, привязывали, подкладывали подушечки. Я вставил ногу в стремя, с жалостью смотрел на жалкий тюк. Совсем не так вернется Гендельсон взор, как выезжал. Принцесса улыбнулась мне милостиво, ушла. Я посмотрел вслед, и внезапно, без всякой связи, как показалось, промелькнула тревожная мысль, что все мои предыдущие построения были ошибочными насчет соблазнения голыми бабами или множеством спасенных. Не мог Азазель так просто и так прямо в лоб. Скорее, здесь не одна ловушка насчет голых бабс, но и вторая насчет спасенных, тоже ложная. Я разгадал одну и успокоился. Вот даже разгадал другую, возликовал, что такой вот хитрый самого дьявола перехитрил. Но этот величайший из гроссмейстеров придумал нечто такое, что я и приблизительно не могу представить, где ждет беда. В животе возникла тревожная пустота. Инстинктивно захотелось согнуться, закрыть уязвимое место локтями и всем телом, вообще свернуться клубком и подтянуть колени к животу. Я заставил себя распрямить спину, плечи шире, лицо бесстрастное, а нижнюю челюсть слегка подвыпетел. Выглядит, признаюсь, вызывающе, но зато и обязывает держаться, держаться, держаться. «Прощайте!» — сказал я звучным ланцелотием голосом. — Я расскажу всем о вашем беспримерном подвиге. Гендельсон в забытье не очнулся, когда черный вихрь пошел к воротам. Их распахнули, стражи что-то кричали. Я отпустил повод, копыта застучали громче. Потом стук превратился в мелкую барабанную дробь. Она тоже истончилась, ушла за пределы слышимости. Я наклонился над мешком с Гендельсоном, закрывая телом, да и сам прячусь от шквального встречного ветра. Сзади жутко завывало. Это ветер ощупывает мешок с моими волшебными мечами. Ураган достиг такой силы, что я зажмурился, плотно сжал губы, терпел рев ветра, виск, непонятный треск, сопротивлялся чудовищным пальцем, что пытались сорвать с седла а потом ураган перешел в простую бурю, что стихало с каждым мгновением. Я осторожно приоткрыл глаза. Мы несемся по равнине. Под копытами просто серая мерцающая поверхность, да и самих копыт не видно, а далекая цепочка гор заметно двигается, уходит назад. На горизонте возникли высокие стены. Я вскрикнул. «Вот он, Зор!» Что за чудо, мой черный вихрь, но с какой скоростью несся и все еще несется, если уже начинает замедлять бег. Надзором мне почудилось черное мерцающее облако. Для стражей и ворот я появился чересчур неожиданно, но с вороты башен сразу же закричали, узнав меня. Решетка дрогнула, с металлическим звоном и лязгом пошла вверх. Я успел увидеть, что белые стены Зорра... Словно бы потемнели. По ним идет тот странный колыхающийся блеск, какой бывает при отражении на стены бликов на воде. Вскинул голову — ахнул. Небо застилают тучи летучих мышей. Огромные, как летающие собаки, и мелкие, не крупнее мышей-полевок. Они носятся и носятся над городом, словно не решаясь сесть, но уже высматривая для себя места, норы, щели. В голове словно лопнули сосуды и залили глаза кровью. Все, что я продумывал от имени дьявола, оказалось ложным. Я не разгадал его ловушек, не разгадал, и даже сейчас не имею представления. Мы не останавливались до главной площади перед замком. Из широко распахнутых ворот навстречу выходила нескончаемая вереница людей в черных плащах до земли. Капюшоны надвинуты на глаза, в руках горящие свечи. Летучие мыши стремительно бросались вниз, вот-вот вцепятся когтистыми лапами в лицо. Взмахами крыльев пытались загасить слабые огоньки, а люди бережно прикрывали свечи ладонями. Процессия тянулась через площадь к костелу. Я направил коня в распахнутые врата замка. Закричал громко «Лекаря! Лекаря! Как можно быстрее!» На внутреннем дворе народ расступился, Ко мне ринулся молодой рыцарь с развивающимися, как у девушки, золотыми волосами. «Ваша милость!» — закричал он счастливо. «Я все выполнил!» Я соскочил с коня, бережно снял безвольное тело Гендельсона. Сигизмунд умолк, — подхватил с другой стороны. Еще несколько человек подбежали, протянули руки. Заплакала женщина, увидя обезображенное лицо. Кто-то начал длинно и злобно ругаться, проклиная рыцари тьмы. «К лекарю!» — закричал я злобно. «Он жив!» Толкая и мешая друг другу, его понесли на руках в сторону башни, где обитает королевский лекарь. Я шел следом, поддерживал свисающую руку. Обрубок правой руки почернел, распух. От него смердящий запах, сравнимый только с тем, что падает с неба. Мы гурьбой вдвинулись в узкие двери. Навстречу бежал человек в накинутом на голое тело халате. Он нахнул, узнав Гендельсона. Вельмож такого ранга знают все. Когда Гендельсона занесли, я сказал лекарю. «Глупо такое говорить, но сделай все. Немногие смогли бы так». Лекарь быстро открывал горшочки, кувшинчики. По комнате потек слабый запах лекарств. Гендельсона освободили от одежды, положили на стол. По всему телу чернело сожженное до углей мясо. Лекарь начал покрывать его вязким желе, похожим на вишневый клей. Я ощутил сильный запах, немного рисковатый, но бодрящий, прочищающий голову, как запах на шатыря. Лекарь прислушался к сердцу. Помощники подали большой медный горшок с плотно притертой крышкой. Оттуда вырвалось лиловое облако. Питерня лекаря нырнула туда. Я смотрел, как он покрывает черной вязкой жидкостью обрубок руки. Запах стал еще сильнее, неприятнее. Веку уцелевшего глаза затрепетало и приподнялось. Глазное яблоко было налито кровью. Гендельсон непонимающе смотрел в потолок. Я сказал быстро. «Мы в зоре, Гендельсон! Мы в зоре! Ты все выполнил! Ты передал талисман!» «Ты вернулся! С победой!» Лекарь с шумом вздохнул. Лицо его прояснилось. «Теперь могу сказать», — проговорил он быстрым, торопливым шепотом, — «что он выживет». «Что ж», — ответил я тихо, — «он выполнил все, что хотел». Он что-то говорил еще, но я, как слепой, пошел к выходу. Сигизмунд заботливо поддерживал меня, что-то верещал довольно и беспечно. Хвастался, и все хватал меня за плечи, под локти, вел, не давал упасть. На площади к моему коню подходил торопливо Дитрих. Его раскачивало, на исхудавшем лице глаза ввалились так, что могли упасть вовнутрь черепа. «И черный вихрь вернулся», — сказал Сигизмунд восторженно. «Ваша милость, я приехал, когда он порвал повод и все крушил в конюшне». «Я решил, что с вами беда, уговорил оседлать и нагрузить вашими доспехами». Он как будто понял, дал надеть седло и навьючить мешок, а потом прыгнул прямо, будто стены не было. Там и сейчас каменные глыбы лежат, а стены будто и не было. Я, не слушая, устремил взгляд на Дитриха. «Исполать, отец Дитрих», сказал я треснутым голосом. Он ответил хрипло. Великие силы тьмы, великие силы зла и разрушения души человеческой в нашем зорре. Небо стало серо-черным. По земле непрестанно струилась быстрая, болезненная для глаз рябь от мелких тел. Тысячами застилающих солнце. Мыши метались, сшибались. Воздух был полон мелкой удушливой шерсти, что мириадами крохотных иголочек оседает на землю. Щели между каменными плитами уже забило этой рыжеватой чернотой. Мне показалось, что вся несметная стая мечется над городом в неком ожидании. От неумолчного писка, едва слышного, но из тысячи и тысяч злобно-ощеренных пастей начинало звенеть в ушах. Я спросил, когда они появились? Он прямо посмотрел мне в глаза. «На второй день после вашего отбытия, с каждым днем их все больше. Мы молимся, мы устраиваем крестные ходы, даем обеты. Но, похоже, вся эта мразь ждет некоего слова, чтобы обрушиться на зор. Слышишь? Ликуют, предвкушая победу». Боль взяла сердце в железные клещи. «Мы прошли через леса и болота». «Одолели черных рыцарей, отдали талисман, вернулись с победой. Но для дьявола это не победа. Так какой же удар меча будет для него заметным?» С той стороны площади бежала лавиния. Платок слетел с ее головы. Золотые волосы трепало ветром. На бесконечно милом лице были страх, смятение, отчаяние, боль. Все это я увидел сразу, ибо чувствую, у меня самого еще та морда лица. Увидев нас, она запнулась, замедлила шаг. Я пожирал глазами ее бледное лицо. Чистый взор, одухотворенный лик, сердце сжалось, вскрикнуло от боли и рухнуло в бездонную черную пропасть. Ей уже все сказали. Сейчас она вбежит к нему, увидит обожженное лицо и пустую глазницу. Увидит страшные раны, обрубок правой руки. Наши взгляды встретились. В ее распахнутых до глубин души глазах были отчаяние, крик, мольба, просьба спасти, что-то сделать, изменить весь этот мир. Бесконечно долго мы смотрели друг другу в глаза. Я вбирал ее всю. В страшном прозрении абсолютно отчетливо зрел, что это наша последняя встреча. Потом она опустила голову и, пряча взор, вошла в дом лекаря. Страшный режущий крик над головами резанул по нервам. Ужасающий визг мириадов крохотных летунов словно их опалило огнем. Черную тучу беснующихся зверьков медленно отодвигала на юг. Их теснила прозрачная, но исполинская ладонь. Заблистали тысячи и тысячи искорок. Летучие мыши натыкались на магический щит и сгорали. Небо открывалось синее-синее. Брызнули золотые широкие лучи, чистые, радостные, праздничные. По городу зазвенели ликующие крики. Каменные башни, громады домов, улицы, площади и лица горожан вспыхнули отраженным светом солнца. Взвился ветерок, погнал перед собой в сторону городских ворот клубы мелкой рыжей шерсти. Воздух быстро очищался от смрада. Отец Дитрих упал на колени, руки сжаты у груди, лицо к небу, истово молился. Из-под плотно сжатых век выкатилась слеза. «Неисповедимы пути Господа!» Услышал я страстные слова «Неисповедимы!» «Никогда не узнаем, что освободило зор, и не узнайте, прошептал я, — почему отныне чужие войска не подойдут к его стенам».